Глава пятая. «В гостях у смерти». Ветер вытолкнул меня на обратном конце портала, и я сильно ударилась коленом. Рядом шлёпнулся мой чемодан. Когда пальцы коснулись сырой земли, желудок сжался. Побочный эффект путешествия сквозь пространство, судя по всему. Сначала я не поверила, что это наконец прекратилось. В моей голове мы все еще падали. Мы бесконечно падали. — Где мы? — спросила я темноту. Кто-то направил в мою сторону фонарь и ослепил меня. — Вставай, дурочка! — послышался голос Киары. Стиснув зубы, я понадеялась, что это прозвище не приживется. Я быстро вскочила на ноги, отчего голова немного закружилась, но, по крайней мере, все конечности были целы. Радбоун уже стремительно двигался вперед. Чем дальше мы шли, тем светлее становился путь. Совсем не так я представляла себе дом крови. Мне почему-то виделся готический собор и бесконечная непогода. Вороны и здания из серого могильного камня. Средневековая деревушка, застрявшая во времени но чудом обладающая всеми передовыми технологиями в действительности же мы подошли к коттеджному поселку, отличающемуся роскошью и большой автостоянкой вокруг одинокими свечками высились фонари в стиле модерн они давали достаточно света, чтобы я могла рассмотреть престижные машины и подъездные дорожки но недостаточно чтобы разглядеть огромный дом вдалеке. Радбоун потянулся в карман джинсов и что-то внутри звякнуло. Полночно-синий автомобиль, припаркованный ближе всего к нам, радостно пискнул и моргнул фарами. Киара молча уселась на переднее сиденье, а Радбоун завел мотор. Фары злобно освещали мою испачканную одежду и темные от грязи ладони. Казалось... Машина теряла терпение, и ее пассажиры тоже. Не без глубокого, обессиленного выдоха я залезла внутрь. Только попробую испортить мне приборную доску. Резко повернулся к подруге Радбоун. Киара цокнула, но все же сняла мешок с кладбищенской землей с начищенной панели. Радбоун протянул руку, чтобы стряхнуть рассыпавшиеся крошки а девушка посмотрела на меня в зеркало заднего вида. Прочесть ее взгляд мне не удалось. Я поежилась и сложила грязные от влажной земли руки на коленях, чтобы ничего не трогать. Запах натуральной кожи подсказывал мне, сколько стоила чистка подобного автомобиля. Радбоун вдавил педаль газа в пол. Поездка совсем не походила на скачки развалюхи «Аклес». От одной этой мысли в груди предательски заныло. Я знала, что пока не могла рассказать ей о происходящем. Какой бы открытой миру не была моя лучшая подруга, таинственное исчезновение мамы она бы не поняла. И все же очень хотелось поделиться этим сумасшествием хоть с кем-то из настоящей жизни. Я взглянула сначала на Киару, а потом на Радбоуна. Именно эти люди стали моими проводниками в миру волшебства. Единственными, способными помочь мне освободить маму. Хотя люди ли они? Киара что-то тихо напивала себе под нос, а на лбу Радбоуна пролегла складка, ставшая уже привычной. Я отвела глаза, поняв, что рассматривала его в зеркало заднего вида. Мы остановились». Ладони вспотели так сильно, что рука соскользнула с дверной ручки. Перед нами возвышался невероятных размеров особняк, поросший мхом и драматично обрамленный прожекторами по периметру. Строенные колонны поддерживали крышу над входом. Лужайку застилал чистый газон, и неосвещенные кусты казались черными. Вдали виднелись статуи. Я замерла у подножия высокой лестницы. Мои волосы и свитер пушились на концах, делая меня похожей на мокрую крысу. Образ совсем не подходящий для этого места. Радбоун почему-то остановился рядом со мной, тоже разглядывая особняк, словно видел его впервые. Совы, сидевшие на раскинувшихся вокруг деревьях, ухали и переговаривались, будто обсуждали нас. Я никогда раньше не слышала этого звука вживую. Радбоун вздрогнул, а океара уверенно зашагала вперед. А еще здесь было теплее, чем я думала. Лето вовсе не сходило на нет, как в Винбруке. У особняка ночь стояла ясная, а ветер не трепал волосы. «Где мы находимся?» «Мы у дома крови», — после паузы ответил Радбоун. Я имела в виду территориально. Где мы? Мы на юге, Мора. В груди заколола от злой шутки, которую сыграла со мной судьба. Да, я хотела попасть на юг об но не при таких обстоятельствах. Ухань сов прекратилась, стоило Киаре повернуться к нам. Он не обрадуется, двигайтесь быстрее. Предупредила нас Киара и устремилась дальше. Пытаясь нагнать подругу, Радбоун шаркал по мраморным ступеням, словно каждый шаг отдавался болью. «Дом, милый дом!» — пропела Киара и надавила ладонью на дверь. Внутри особняк освещался не менее ярко, чем снаружи. Холл при входе сложно было назвать прихожей, но именно так ее назвала Киара. Внушительных размеров люстра Сияло в отражении пола, а вдоль каждой стены тянулись стеллажи, внутри которых, за стеклянной обороной дверей, прятались статуэтки, белая посуда и хрустальные вазы. Бархатные диваны чередовались с дубовыми комодами, уставленными свечами, еще испускающими легкий дымок. Не прошло и минуты с тех пор, как мы прибыли, когда из противоположных коридоров. Почти бесшумно выбежали худощавые молодые парни и девушки в белом. Белоснежные перчатки и рукава сияли, пока они снимали с нас верхнюю одежду. Сердце совершило кульбит, и я застыла от неожиданности, позволив чужим рукам беспардонно ощупать мое тело на предмет скрытого оружия. Бледнокожий незнакомец склонился передо мной, а затем и вовсе упал на колени. — Что вы? — Позвольте, ваша обувь. Едва слышно проговорил он и указал пальцем на испачканные кроссовки на моих ногах. Они в самом деле выглядели отвратительно. Кладбищенская грязь все еще прилипала не только к кроссовкам, но и к джинсам на коленях. Я смущенно кивнула. Оглянувшись, я заметила, что не мне ни одной предложили такую помощь. Киара со скучающим видом листала ленту в телефоне, а Радбоун безжизненно смотрел перед собой, словно не присутствовал с нами на одной планете. Если мы все еще находились на той же планете. Слуга потянул меня за щиколотку и с невероятной ловкостью и скоростью принялся вытирать обувь. Кто-то ледяной рукой придерживал меня сзади. Когда наш вид удовлетворил на удивление внимательных, но изможденных домашних работников, грациозная женщина сделала перед нами реверанс. Я отметила ее подозрительно бледную кожу для той, кто живет в дорогом особняке на солнечном юге страны. Припоминая, что домом крови управляет король, Я поспешила тоже присесть в знак уважения, хотя и смутно себе представляла, как именно это делается. Исторические драмы по телевизору не запомнились мне дворцовым этикетом. Киара дернула меня за рукав и предостерегающе замотала головой. Женщина повела нас по длинному коридору. Я селилась уловить звуки, подсказывающие, что особняк жил и ночью, Но тишину нарушало лишь скрип обуви, быстро двигающихся по начищенному полу слуг и тиканье часов. Меня охватил страх, соленый на вкус. Все это не могло быть реальностью. Зловещая тишина и роскошные коридоры. Похищенная мама. Осознание всего произошедшего неожиданно подкралось сзади. Мои шаги замедлились, и я немного отстала от остальных. Я вытащила из кармана телефон и обнаружила новые сообщения от Аклес. С трудом я выцепила отдельные слова, вопросительные знаки и расстроенные смайлики, но полностью прочесть сообщения не смогла. Слезы заполнили все пространство. Экран плавал перед глазами. И я потянулась записать голосовое, но тут же убрала руку. Я не могла рассказать лучшей подруге о том, где нахожусь и что случилось с матерью. Она мне не поверит. Никто не поверит. Затылок Радбоуна цвета вороного крыла мельтешил передо мной. Он мне поверил. И у меня не осталось других вариантов. Прошу. С натянутой улыбкой мелодично произнесла женщина и распахнула двери. На ее шее красовались раны, похожие то ли на укусы, то ли на царапины. Они слегка кровоточили. Меня замутило. Мы ступили в зал, словно сошедший с фотографий королевских дворцов других стран. В этом месте его, конечно же, называли просто гостиной. Жили здесь действительно роскошно, и остаться тут на какое-то время было бы не так уж плохо, решила я. Зал обставили по-деловому и напыщено. Всюду виднелись отполированное коричнево-красное дерево и мебель, обитая черной кожей. Величественных размеров ростовой портрет статного мужчины с грозными чертами занимал половину стены в зале. Его взгляд — Напоминало жидкое золото И показался мне знакомым Мужчина будто выбрался из полотна И очутился перед нами в гостиной Точнее, он вошел через дверь Расположенную прямо позади своего изображения Или сама картина служила ему дверью Двигался он невероятно грациозно Хищник, рассматривающий поле в поисках добычи Моя спина покрылась мурашками. «Минос — король дома крови», — негромко произнес мужчина, но его баритон все равно отскакивал от стен. Я украдкой бросила взгляд на Радбоуна и отметила сходство между ними. Должно быть, Минос был его отцом. Значило ли это, что Радбоун — принц? До меня не сразу дошло, что он представился. Внимание Миноса было обращено ко мне, и я быстро опустила взгляд. Блеск его глаз мог позолотить меня до той стадии, когда я бы превратилась в металлическую статую. Я снова сделала жалкую попытку реверанса. На этот раз никто меня не одернул. Киара поджала губы, и выражение ее лица прочитать было невозможно. Радбоун выглядел так, Словно что-то жгло его глаза изнутри, и он не мог моргнуть. Кроме зрачков и статного носа, у них с отцом не нашлось ничего общего. По крайней мере, во внешности. «Вы не хотите представиться?» Он стоял, всем корпусом повернувшись ко мне, спиной к остальным. Кровь прилила к моему лицу не столько от волнения сколько от жара обращенных на меня взглядов всех присутствующих. Когда это в комнате стало больше людей. Я озиралась, подсчитывая новоприбывших, и отмечала отсутствие какой-либо служебной формы на них. «Мора! Ее зовут Мора, Ваша Королевская Благодать!» Голос показался мне знакомым. Я поймала взгляд Киары, который горел Тысячью восклицаний. «Все верно, ваша королевская, м благодать!» Слова из моих уст звучали неестественно. Все происходящее походило на сон. Такой сон, когда жутко хочется пить, но ты пьешь и не можешь утолить жажду. Когда все не в заправду. Ну что же, Мора, рад видеть тебя в стенах дома крови. Я наслышан о том, что случилось с твоей матерью. Минос расхаживал по комнате, и его уложенную в элегантную прическу волосы слегка подпрыгивали. Мне очень жаль. Он остановился, чтобы посмотреть мне в глаза. Вдруг стало легче думать, и я будто снова обрела контроль над своим телом. Под тяжестью его присутствия я чуть не забыла о маме о главной причине, почему я здесь. «Благодарю. Надеюсь, вы поможете мне ее спасти. Ваш сын...» Минос перебил меня. «Уверяю, Мора, мы уже можем перейти на «ты». Его улыбка могла бы сразиться по яркости с солнцем. «Мы обязательно разберемся в том, что произошло, и поставим на место эту кучку. Впрочем, «Поговорим об этом позже», — подмигнул Минос. «Позже предполагала, что я останусь в доме крови, но я не успела уточнить детали, когда кто-то внес в зал золотое блюдце, на котором лежал сверкающий кинжал. Прежде чем кто-то посмеет просить помощи у дома крови, он обязан пройти обряд посвящения. Мы должны быть уверены», Что гость не имеет злого умысла, объявил он и подхватил кинжал. Он безмолвно протянул мне руку. Кто-то, облаченный в длинную до пят одежду, с широкими рукавами, напоминающую церковную, подтолкнул меня вперед. Я напряженно сглотнула. И что? Что от меня требуется? Всего лишь пара капель крови. Я начинала понимать, почему дом крови назывался именно так. Мина сполоснула лезвием по моему запястью, но крови в блюдце стекло гораздо больше, чем пара капель. Меня обдало холодом. Свет искусственных ламп мигал, но огонь свечей не шелохнулся. — Мора, чья ты дочь? Вопрос вогнал меня в ступор. — Эм. Дочь Тамалы Эрналин, по толпе прошелся шепот. Ведьма теней. Отец, продолжил минус, и отрицательно покачала головой: Мора, дочь Тамалы Эрналин из Винбрука: Клянешься ли ты, что в дом магов в крови тебя привели добрые помыслы? Да! Киара шепнула что я должна ответить «Клянусь!» «Клянусь!» — пискнула я. Мина прищурился, словно высматривая во мне ложь, а затем резко поднял вверх руки и зашептал что-то на незнакомом языке. Внутри все заледенело, в ушах загудело, а ноги стали ватными. Я прежде не слышала подобных слов, и когда попробовала повторить их у себя в голове, они тотчас ускользнули от меня. Я пыталась и пыталась схватиться хотя бы за одну из них, но лишь вызвала этим головную боль. Все прочие звуки вокруг, кроме голоса Миноса, исчезли. Когда я начала приходить в себя, слух вернулся ко мне шелестом старых газет. Цвета и запахи стали ярче, словно я только что очнулась от невероятно реалистичного сна. Странная эйфория накрывала меня теплым одеялом, но при этом внутренности оставались неестественно холодными. Мне показалось, что во время ритуала кровь в жилах замедлила свой ход. Так вот что такое магия. Затем все встало на свои места, но как-то криво. Телу сделалось жарко, И я уловила краем глаза странные тени, ползущие по стенам. Мне было не по себе. Кто-то подхватил меня под локти, уводя прочь от Миноса и подозрительных лиц его помощников. Их облик вызывал тревогу, но я не могла понять, почему. Возможно, все дело было в причудливых религиозных одеяниях и излишней серьезности. Я был прав, — прошептал Радбоун. «На двести процентов!» ответила Киара. Я провалилась в пустоту.